Глава первая. Столица Таивана, город Кейтари, поразил роскошью и смешением стилей. Здесь, рядом с ажурным воздушным замком, можно было увидеть строение явно готического стиля. Центральная часть города радовала глаз причудливыми строениями, похожими на небольшие дворцы. По чистым широким улицам, украшенным многочисленными фонтанами и клумбами с ярко цветущими растениями, прогуливались богато одетые горожане. По булыжной мостовой сновали многочисленные экипажи. Но чем дальше мы отъезжали от центра города, тем дома становились ниже, а улицы — уже. Кот Матвей, сидя рядом с Никитой, моим названным братом, правящим нашей лошадкой-зорькой, запряженной в небольшую дорожную карету, указывал только ему знакомый путь. Мы с Никиткой еще неделю назад, кроме соседних деревень, нигде и не были. Я так вообще в новом для меня магическом мире еще с трудом ориентировалась. Понятно только одно — стиль жизни похож на наше средневековье. Да и зачем этому миру технический прогресс, если есть магия? В полном одиночестве, сидя в карете и отодвинув в сторону шторку с небольшого окошка, я глазела на сказочный город. Ещё у городских ворот кот предупредил нас, что магическая академия находится за городом и усиленно охраняется, дабы её адепты не могли в процессе обучения нанести урон столице. «Прецеденты были», — заверил кот. «Предъявив стоящим на воротах стражникам приглашение в академию, мы беспрепятственно въехали в город. С нас даже въездной подати не взяли». Матвей объяснил, что все ученики столичной академии автоматически переходят на полное гособеспечение. Государство полностью обеспечивает будущих магов всем необходимым для обучения. За это отучившиеся адепты должны несколько лет отработать на благо страны и короны, ну или выплатить своё содержание и после этого быть полностью свободными. Постоялый двор, у которого мы остановились, существенно отличался от всех, увиденных мною ранее. Свиток и перо, ближайшая к магической академии таверна, напоминала сейчас обычную студенческую общагу. Всюду, переговариваясь и смеясь, сновали молодые девушки и парни. Столы были битком забиты компаниями, распивающими легкий яблочный сидр, закусывая его аппетитно пахнущими пирогами. Заурчавший желудок напомнил, что время ужина давно прошло. На улице стемнело, а у нас во рту с обеда маковой росинки не было. Стараясь успеть добраться до столицы засветло, мы не стали тратить время на остановки. Посмотрев еще раз, на битком забитый зал пробормотала: «Думаешь, для нас здесь найдется местечко?» Мне кажется, постоялый двор забит под завязку. Кот, глянув на меня, ответил. «Это еще что? Самый наплыв будет завтра, ведь до поступления осталось всего два дня. В последнюю ночь не успевшие выкупить комнату студенты просто остаются до утра в этом обеденном зале. Городским проще, они прибудут в академию сразу из дома, а вот приезжим приходится выкручиваться». Да и в обычное время таверна никогда не пустует. У мадам Молли очень вкусно кормят. Многие адепты приходят сюда обедать, а некоторые вовсе остаются на ночь, ведь после десяти вечера ворота Академии закрыты для всех без исключения. С этими словами Матвей направился к стойке бара и, легко вспрыгнув на нее, оказался в объятиях огромной зеленокожей женщины. Хозяйка таверны оказалась полуорком. «Матвеюшка, сколько лет! Ты к нам какими судьбами!» Мадам Молли сгребла кота в охапку и, не выпуская, чмокнула в пушистые усы. «Кажется, они давно и довольно тесно знакомы». Матвей, упершись лапами во внушительную грудь дамы, слегка отстранившись и выдохнув, сказал, «В академию я с новой хозяйкой". Молли перевела взгляд с пушистой наглой морды на наши скромные особы. «Это Марена, моя новая ведьма. Получила приглашение на обучение в академии и ее брат Никита». Кот был аккуратно водружен назад на барную стойку, а мы с Никиткой оказались в тесных объятиях хозяйки таверны. «Кажется, у меня ребрышки затрещали». Выпустив, наконец, нас из удушающих объятий, мадам Молли начала осматривать меня со всех сторон, поворачивая так и эдак. «Хороша девка!» «Только таща очень!» — выдала она свой вердикт. «А я-то смотрю, дядька твой туману напустил, комнату снял, а для кого не говорит. Сюрприз, говорит, будет. Ну, идите наверх, комната семнадцать, там он вас ждет». И, услышав позывные моего желудка, добавила, «Ужин вам сейчас в комнату принесут». В семнадцатой комнате нас встретил развалившийся на кровати огромный черный кот. «Прибыли!» — поднял он пушистую голову. «Так значит, это Арас. Дядя моего Матвея снял нам заранее комнату. Огромный матерый котище был намного крупнее моего котика и даже на вид немного старше. Именно этот кот, вернее, его хозяйка, преподаватель магической академии, и прислали мне приглашение на обучение, узнав о моих необычных магических способностях». Не успели мы войти и поприветствовать друг друга, как раздался стук в дверь. Принесли наш ужин. Поставив битком забитый поднос на стол, мы накинулись на еду. Да, путешествия способствуют отличному аппетиту. Насытившись, наконец-то отвалились от стола. А раз, спрыгнул на пол. Да, ростом он с крупную овчарку. Не хотелось бы сердить такого котика. подумала я, вспомнив об острых, как кинжал и когтях Матвея. «У этого кота они покрупнее будут». Под шелковистой шерстью перекатывались мускулы по кошачьей гибкого тела. «Красавец!» «Покажи!» — строго обратился он ко мне. Я встала, выйдя на середину комнаты, подняла руки ладонями вверх. На ладошках загорелось пламя. Красное — на правой и зеленое — на левой. А раз обошел меня несколько раз по кругу, Затем уселся напротив, рассматривая колдовской огонь на моих ладонях. «Невероятно. Чувствую, этот учебный год обещает быть очень интересным. В академию подали документы очень много одаренных студентов. Главное, что академия устояла», — со смешком добавил Матвей. «Мне пора. Скоро десять часов. Располагайтесь, осматривайтесь». «Встретимся на поступлении». С этими словами Арас, открыв дверь когтистой лапой, удалился, оставив нас обустраиваться на новом месте. Итак, у нас два дня. Два дня, чтобы пристроить Никитку и нашу лошадку Зорьку. Парень наотрез отказывался возвращаться домой в деревню. Он уже неплохо читал и писал. Да и военному делу его Матвей немного обучил. Нужно будет найти ему какую-нибудь работу, желательно с жильем. Пока Никита устраивал на ночь нашу Зорьку, я переговорила об этом с котом. «Завтра подспрашаю Молли. Она всех в этом районе знает. Пристроим парнишку». На том и порешив, мы завалились спать.